Четвертое. Я сел на корточке рядом с Юрием, также оперевшись спиной о стену, и решил немного помолчать. Мне до сих пор не верилось, что это все произошло на самом деле. Что все это не сон и не жуткий кошмар. Хотя такие кошмары мне давно не снились. Мы оба просто сидели, каждый думая о своем. Мимо нас прошло несколько сотрудников в серой форме. Но никто не обмолвился и словом. Они делали вид, что не замечают нас. И правильно делали. Мне сказали, ситуация критическая, неожиданно заговорил Юрий. Да, его собрали по кускам и сшили, но многие органы и части тела не восстановимы Если и выживет, что пока под вопросом, то все равно останется калекой. Хотя бы так. Конечно, я понимал, что даже эти люди со всеми своими знаниями и артефактами не всесильны. И все же надеялся. Но если уж и они ничего не смогут сделать. Прямо сейчас я был готов разочароваться в этом мире. Мимо нас быстрым шагом прошла девушка в накинутом капюшоне. Видеть в стенах университета кого-то в капюшоне было достаточно странно и непривычно. Но ее походку я уже мог узнать, особенно со спины. Хоть движения были немного неуклюжими, но все же я ее узнал. Это была милона Милана? «Милана» — слегка неуверенно уточнил я. девушка лишь ускорила шаг не останавливаясь она быстро скрылась за поворотом что это с ней удивленно произнес я но вопрос был скорее самому себе оставь ее произнес юрий ей тоже не слабо досталось я хмыкнул и решил посидеть еще немного рядом с сыном штерна хотя это ведь тоже штерн только младший но непривычно его так называть ведьчик к медикам уже не было никакого смысла Только отвлекать их от работы. Мы с Юрием больше не разговаривали. Спустя несколько минут я поднялся и направился обратно в казармы. Наверное, мне следовало пойти на занятия, чтобы не пропускать лекции. Но желания абсолютно не было. Плевать, сегодня я могу себе это позволить. И пусть кто-то хоть слово скажет. Я отправился в парк на тренировочную площадку. Хотелось просто посидеть в тишине. Ни о каком спорте я сейчас так же не думал. Минут сорок я протирал штаны на скамейке, нащупывая ногой камушки и пиная их подальше. Чуть позже встал, чтобы немного прогуляться. Я шел не торопясь и старался ни о чем не думать. Потому что каждый раз, когда я вспоминал вчерашние события, во мне снова начинала разгораться ярость. И я боялся чего-нибудь натворить. Тем более, что сейчас на пути... начали попадаться случайные курсанты и сотрудники Клюра. Видимо, настал перерыв между занятиями. Вот как бы им и не попасть под мою горячую руку. Чтобы избежать ненужных проблем, я забрел подальше, где людей совсем не было. Пофиг, пусть даже мне придется забраться в кусты и пробираться через непроходимые дебри. Зато там будет спокойно. Забравшись в какую-то глушь, где я еще ни разу не был, Я случайно заметил метрах в десяти от себя, сидящего на земле человека. Это была Милана, в том же капюшоне. Вот блин, теперь подумает, что я ее преследую. Но нет ничего удивительного в том, что она тоже захотела побыть в одиночестве. Пожалуй, не стану я тревожить. Я уже собирался уйти, как вдруг услышал ее голос. — Чего тебе надо? — резко спросила девушка. Не было ничего удивительного в том, что она так легко меня заметила. Ведь я пробирался сюда, словно дикий кабан. — Ничего, я случайно на тебя наткнулся, — сказал я правду. — Прогуливаешься, значит? Ну иди, гуляй. В ее голосе я услышал сквозящую иронию, а еще невероятную обиду. Все было очевидно. Она вышла из медицинского пункта с капюшоном на голове, и даже сейчас, сидя в полном одиночестве, прикрывает свое лицо. С ней явно что-то случилось. Я сглотнул, пытаясь сообразить, что делать дальше. Просто оставить ее? Или же стоит поговорить? «Можно мне взглянуть?» — тихо произнес я после некоторых раздумий. Девушка содрогнулась, словно испугавшись. Я заметил, что она слегка отстранилась от меня, и явно не знает, что ответить. А еще и явно было страшно. Страшно, что кто-то увидит. И больно. Но это душевная боль, которая может оказаться намного страшнее физической. «Это я виноват», — продолжил я. «Я взял тебя в свою группу. Все из-за меня». «Что ты несешь?» — огрызнулась она. Милана пыталась говорить уверенно, но ее голос дрожал. «Я знала, куда поступаю. Я знала, где учусь и что меня ждет». Я была готова к тому, что меня могут убить. Убить, но не изуродовать, — закончила она, всхлипывая. Теперь я услышал отчаяние в ее голосе. Я медленно подошел к Меланию и аккуратно взялся за край капюшона. Девушка резко схватилась за него, попытавшись вырвать из моей руки. Безуспешно. «Прекрати говорить глупости», — сказал я, отодвигая ткань. «Каким-то шрамом твою красоту не испортить». Закончил я, взглянув на Милану. В ее глазах стояли слезы, а губы дорожали. Шрам по диагонали пересекал все лицо. Девушка чудом не лишилась глаза. «Ну вот, как я и думал, все такая же красотка», проговорил я спустя буквально на две секунды. На самом деле даже я был удивлен тем, настолько шрам оказался большим. Он совершенно искажал идеальную симметрию ее лица. Девушка откинула мою руку и снова закрылась капюшоном. «Думаешь, я не понимаю, что ты просто пытаешься меня утешить?» Таким же дрожащим голосом ответила она. Я промолчал и сел рядом. «Почему так?» — наконец спросил я спустя пару минут. «Почему Клир при всей своей продвинутости не может убрать с лица какой-то шрам? Я же знаю, что у них есть специальные артефакты. Магия иномирцев». Немного помолчав, ответила Милана. «Их магия практически не поддается действию наших артефактов. Именно поэтому они так сильны против наших людей. В принципе, против кого угодно. Нашим собственным магам практически нечего противопоставить в бою представителям из других миров. Теперь уже я решил помолчать. Я никогда не интересовался всеми этими попаданцами, поэтому так мало о них и знаю. Но чем больше узнаю, тем больше ненавижу». Почему все так? Почему все это происходит? Почему мы должны подстраиваться под тех, кто вообще не из нашего мира? Почему они всегда так нагло себя ведут? Мне оставить тебя? Обратился я к Мелани. Или, если ты хочешь, я побуду с тобой. Возможно, это прозвучало немного странно, но мне было плевать на то, как это звучит. Я понимал, что она всего лишь девочка, и ей сейчас очень тяжело. Оставь. — тихо произнесла она. — Я хочу побыть одна. — Понимаю. Я поднялся и ушел. Следовало пойти на занятия, чтобы не пропускать новый материал. Но злость не утихала, лишь сильнее разгоралась. Теперь я не мог не думать о Штерне и Милане, отчего становилось только хуже. Зато теперь я знал, что надо делать и к кому обратиться. И я пошел в библиотеку. Сергей Петрович встретил меня молча. Просто кивнул, показывая, против его коморку. Конечно, он уже все знал. Все, что произошло на нашем задании. Я был в этом уверен. Я даже не удивлюсь, если ему доложили раньше, чем нашему руководству. Когда мы сели друг напротив друга, я без каких-либо сомнений произнес. Я убил иномерца. И ничего не произошло. Никакого прорыва не случилось. «Ты что-нибудь увидел перед его смертью?» — слегка кивнув, уточнил библиотекарь. «Что-нибудь новое или просто странное?» «Думаю, я видел фиолетовый свет, но слабее, чем в прошлый раз. Не уверен, так как зажмурился. Больше вроде ничего. Умер, как и обычный человек». «Понятно», — еще раз кивнув, произнес Сергей Петрович. «И что теперь? Что теперь делать и что мне говорить?» «Если меня начнут расспрашивать», — уточнил я. «Не начнут. Не должны, по крайней мере. Я об этом позаботился. Но если кто-нибудь и спросит в неформальной обстановке, никому пока не говори об убийстве мага. Люди еще не готовы слышать такое. Многие слишком сильно трепещут перед чужаками. И подобная информация в их головах просто не уложится», — уверенно проговорил Сергей Петрович. Для этого необходимо время. Иногда только оно может что-либо изменить. Но тело того мага... Я же просто бросил его и ушел. Когда тело найдут, кто-нибудь может его узнать и обо всем догадаться. «Не найдут», — спокойно произнес библиотекарь. «Об этом тоже не беспокойся». Мы посмотрели друг на друга. Он все знал. Знал еще до того, как я сюда пришел. Он уже все подготовил. Возможно, кто-то из его людей даже был там. Нормально ли это? Хотя, с другой стороны, разве он что-либо мог изменить, если на задании присутствовал сам Штерн? Я тоже кивнул, скорее своим мыслям. «Есть еще кое-что», — проговорил я, глядя на библиотекаря. Я успел немного допросить того мага. Он открытым текстом сказал, что иномирцы собираются совершить переворот и посадить на престол своего представителя. Не думаю, что подобную информацию стоит скрывать. Я понимаю, но можешь не переживать по этому поводу. Мы тоже далеко не глупые люди и давно уже догадались о подобном. Сотрудники сейчас делают все, что в их силах. А сил у них мало, — закончил я про себя, — по крайней мере против попаданцев. — Хорошо, но тогда что дальше? — уточнил я уже вслух. дальше задумчиво начал библиотекарь дальше мы немного подождем пока все уляжется, а потом еще раз все перепроверим если понадобится и не один раз за это время я постараюсь раздобыть специальный лист инициации потребуется снять его с учета посмотрим изменился ли после убийства чужака твой ранг и уже от этого будем отталкиваться понятно мы немного посидели в тишине Спустя примерно минуту библиотекарь неторопливо поднялся и пошел ставить чайник, достав на этот раз две кружки и все те же мармеладки. — Ты о чем-нибудь жалеешь? — с неким сомнением посмотрев на меня, спросил Сергей Петрович. — Если да, то еще не поздно остановиться. Я знаю, что убивать непросто. — Жалею? — повторил я. — Да, жалею. — О том, что не смог догнать второго урода. и у него ткнул кинжал ему между лопаток. Сергей Петрович остался доволен моим ответом. Он был серьезен, а его глаза, как и в прошлый раз, блестели. Выждав пару секунд, он снова заговорил. «С тобой у нас есть шанс, шанс искоренить эту заразу из нашего мира».